Кого? Думаешь, заберется и Марки свистнет? Сомнительно. Очень свободно. не сказал, он бы не удивился. А как он может узнать, что квартира стоит пустая? Откуда мне знать? Наверное, по-разному. И в дверь звонит, и по телефону, и соседи расспрашивает, и по вечерам смотрит, не горит ли свет в окнах. А телефон у него есть? У кого? У Зютика. «Нет. В таком случае надо узнать, есть ли телефон у Файксата», — сказала догадливая Яночка. «Если есть, тогда ясно, зачем прямо с почты Зюток мчится к нему. Раз у них шайка, он звонит от Файксата». «Знаешь, очень может быть. Или сам Файксат звонит. Он может звонить и ночью, и на рассвете. А при чем тут Бонифаций?» Вдруг вспомнила Яночка. Збиня ничего о нем не говорил? Какой еще Бонифаций? Ну как же, ты сам мне говорил. Фальксот велел Зютику не забывать об унифации. А, вспомнил. Нет, ни о каком Бонифации Збиня не упоминал. Может, Медянка зовут Бонифацием? Надо спросить дедушку. И мальчик бросился к двери. Сестра удержала его. Нет, погоди. Нечего дедушку беспокоить из-за одного медянки. Кроме медянки, надо иметь за душой еще кое-что и действовать дипломатично. Что ты имеешь в виду? Ну как ты не понимаешь? Ведь мы столкнулись явно с подозрительной историей. И если этот самый медянка тип подозрительный, дедушка нам ничего не скажет. Вспомни все его рассуждения о том, что надо оберегать детские души от морального разложения. — Еще бы! — перебил Павлик. — Сколько раз заливал. — Ну вот, значит, надо найти к дедушке подход, — продолжала рассудительная сестра. — Вот с этим пойдем, — махнула она на чемодан с письмами. — Я кое-какие просмотрела. По-моему, там есть чрезвычайно ценные экземпляры. Вот с ними мы и пойдем к дедушке, а медянка всплывет сам собой попутно. Настало время заняться чемоданом вплотную. Павлик извлек его из-под стола и откинул оторванную фанерную крышку. Чемодан был битком набит письмами в конвертах с марками. На некоторых конвертах остались следы от перевязывавшей их некогда веревки или ленточки. Видимо, письма были в свое время рассортированы по пачкам и перевязаны, и только недавно их все свалили в этот старый чемодан. Мальчик взял лежащий сверху конверт, внимательно осмотрел его и вскрикнул. «С ума сойти, Гляди! А что я тебе говорю?» — отозвалась сестра. «На это письмо я с самого начала наткнулась. Дедушка наверняка скажет — чрезвычайно ценный экземпляр и в хорошем состоянии. Вот только не знаю, как лучше поступить — оставить его на конверте или вырезать с кусочком конверта». «Ведь я же обещала той женщине письма сжечь». «Письма? Но ну, не конверты?» — возразил брат. «О конвертах я не спросила». «Вот и хорошо. Надо же, первый раз вижу эти марки не в Клесцере, а на обычном письме я побежал за каталогом». Осторожно положив конверт на стол, мальчик выбежал из комнаты, а Яночка взяла конверт и принялась любоваться марками. Их было три Портреты Траугутта, Костюшка и Домбровского. Первая послевоенная серия. Первая серия народной Польши. Кроме того, на конверте стоял штамп, заказное письмо и штемпель с датой. Письмо было отправлено 9 ноября 1944 года из Люблина в Красник. Эти марки были им с Павликом хорошо знакомы, они неоднократно рассматривали их в каталоге. Есть эти марки и в дедушкиной коллекции. Но о том, чтобы обнаружить их на обычном конверте, нельзя было и мечтать. Сокровище невероятное. Дедушка сказал, что в 44 году заказное письмо стоило золотой 50 грошей, сообщил вернувшийся с каталогом Павлик. А этот налепил на злотый семьдесят богач какой-то. Надеюсь, у тебя хватило ума не сказать, дедушке, что мы нашли чемодан с марками? насторожилась Яночка.